Глава 5 21 января 2011 года. Через девять недель после первого звонка Виктории Холл Сюзанна стояла в ангаре на военной авиабазе в Эссексе. Виктория предложила её подвести. Пробок оказалось не так уж много, они приехали сильно заранее, а рейс задержали. Сюзанна ходила взад-вперёд, чтобы согреться, и радовалась, что надела шерстяное пальто. Её спутница разговаривала по телефону. Сердито выясняла, сколько ещё придётся ждать. В ангаре стоял длинный стол, вдоль него пять стульев. Гробовщик-валиец и его помощник, выпрямившись, сидели рядом, как две книжки на полке «Корешок к корешку». Они ждали молча не жалуясь на задержку. Неделю назад Сюзанне прислали полицейский отчёт. До сих пор в голове не укладывалось, что она в нём прочитала. 10 страниц, напечатанных мелким шрифтом, полдюжины фотографий, в том числе весьма натуралистичных, и несколько карт. Хотя коронерское расследование продолжалось, Полиция пришла к выводу, что Морис, скорее всего, погиб от падения с высоты и удара о скалы, где и нашли его останки. Правая рука и обе ноги были сломаны в нескольких местах. В черепе имелось несколько трещин, одна из них, видимо, оказалась смертельной. При этом Морис не мог находиться в машине, как и предполагала Виктория во время их первого разговора. Трасса проходила в нескольких милях от места, где нашли останки. Вокруг не было ничего, кроме дремучего леса, даже просёлочной дороги. Но больше всего Сюзанну потрясло другое. На момент смерти Морису было 17 или 18 лет. Значит, после исчезновения он прожил ещё 4 года. Четыре! Как это возможно? Меньше чем за год до отъезда Чемберленов в Новую Зеландию во время школьного футбольного матча Морис сломал ногу. Полицейские в Новой Зеландии запросили рентгеновские снимки. Оказалось, темпы роста костей подростка легко спрогнозировать, поэтому судебному патологоанатому не составило труда определить возраст Мориса в момент смерти. У Сюзанны сразу возникло множество вопросов где он пропадал всё это время, был ли один, жил ли с людьми, и, разумеется, её интересовала судьба других детей, были ли они вместе. А Джулия, Джон, что с ними стало? Виктория опустила телефон и подошла к Сюзанне. «Самолёт сел полчаса назад. Они скоро будут здесь». «Хорошо, спасибо». «Точно не хотите присесть?» Она указала на пустые стулья. «Нет, спасибо. Не хочу замёрзнуть. Да, холодно сегодня». Гигантские двери ангара были полуоткрыты. За ними тянулась взлётная полоса и поле, заросшее травой. В глубине ангара трое мужчин в форме занимались какой-то работой. Они были слишком далеко. Сюзанна не слышала, о чём они говорили. Лишь иногда до неё долетал их смех. Было бы проще и дешевле кремировать останки Морриса в Новой Зеландии и перевести самолётом его прах. По правилам прах разрешали перевозить в ручной клади. Всё за ней ещё подумалось, что это отличный сюжет для чёрной комедии. Но кости совсем другое дело. Перевозка костей требовала куда больше бумажной волокиты а также карантина, соблюдение протокола и прочего. Об этом ей рассказала Виктория, когда они впервые встретились лицом к лицу. Это случилось через три дня после их телефонного разговора. Открыв дверь, Сюзанна увидела женщину лет примерно 47-48 с узким разрезом глаз, тонкими губами и тёмными волосами до плечи. Одета та была по-деловому в чёрный и серый. За чашкой чая Виктория сказала, что перевозка останков Морриса из Новой Зеландии обойдётся примерно в три тысячи фунтов. Придётся залезть на сберегательный счёт. «Не спешите. Я наведу справки. Возможно, в Верховной комиссии что-нибудь подскажут». В итоге Виктории удалось договориться с Министерством иностранных дел и торговли, чтобы останки Мориса перевезли в Лондон на военном самолёте, совершавшем регулярные рейсы. Сюзанне это почти ничего не стоило. Виктория тихо коснулась её руки. «Идут». Сзади скрипнули стулья. Гробовщик и его помощник встали. В дверях ангара показались двое людей в форме и беретах — Один вёз на складной тележке белый ящик размером с небольшой телевизор. «Я думала, ящик будет больше». «Подойдите», — сказала Виктория и взяла её за руку. Казалось, прошла вечность, прежде чем тележка проделала путь от дверей к тому месту, где стояла Сюзанна. Солдаты остановились рядом, и она увидела в руках у одного из них длинный тонкий пакет. «Миссис Барнетт?» спросил первый солдат. «Да». «Мои соболезнования». Он подкатил тележку, поставил её прямо перед Сюзанной и шагнул назад. Второй солдат протянул ей пакет. Тот оказался совсем не тяжёлым. Солдат отошёл в сторону и встал рядом со своим товарищем. «Мы чем-то ещё можем быть вам полезны, миссис барнет спросил первый солдат. «Нет». «Наверное, нет. Большое спасибо за помощь». «Не за что», — он коротко кивнул. «Всего хорошего». Сюзанна думала, что они отдадут честь, и обрадовалась, когда этого не произошло. Солдаты развернулись и вышли из ангара. Их походка стала более расслабленной. Они исполнили свой долг. Сюзанна вдруг растерялась и повернулась к гробовщику, «Если хотите, с этого момента мы можем взять всё на себя», — слегка шепелявя ответил тот. «Да, спасибо». «Мы отвезём вашего племянника на Стерлинг-стрит и обо всём позаботимся. Вы по-прежнему хотели бы завтра увидеть останки?» «Да, если можно». «Конечно. Мы открываемся в 8.30, но если хотите прийти раньше...» «Нет, не хочу». «Отлично». «Тогда до завтра!» Он вышел вслед за помощником, который уже толкал тележку к выходу. Одно колёсико тихо поскрипывало. Сюзанна чувствовала на себе взгляд Виктории и ждала, что та будет делать дальше. «Я бы хотела открыть пакет. Можно?» «Да, конечно». Виктория достала ножницы. У неё, как всегда, было всё продумано. Сюзанна разрезала картонную упаковку. Полицейские заранее сказали, что внутри, но Сюзанне хотелось самой посмотреть. Она увидела четыре отдельных непрозрачных пакета. В первом, самом большом, лежал кусок дерева. Чуть меньше двух футов длиной, от одного края к другому шли насечки, не меньше тридцати. Сюзанна провела по ним кончиками пальцев. Палочка много пролежала под солнцем и дождём. Дерево посерело, но не сгнило. «Что это, по-вашему?» «Не знаю», — ответила Виктория. «Может, календарь отсчитывать дни?» «Или месяцы?» «Возможно. Это просто предположение». «Календарь вполне логично». Следующий пакет оказался намного меньшего размера. В нём Сюзанна обнаружила часы Джона Чемберлина, Ролекс. Она запомнила эти часы из-за их абсурдной дороговизны. Джон нарочно то и дело повторял, сколько они стоили. Возможно, часы до сих пор ценились у коллекционеров, хотя они работали, а стекло на циферблате сильно потрескалось. Она отложила их в сторону. Следующим предметом в пакете оказался кожаный собачий ошейник. Кожа потрескалась и задубела. Странная вещь. Но она её не узнавала. Наконец, в четвёртом пакете Сюзанна обнаружила скрученные рулончиком купюры. Она сняла новую резинку, но купюры не распрямились. «Знаете, сколько тут?» — спросила она. «950 новозеландских долларов». «Загадка». «О, да». Внезапно Сюзанна очнулась на бетоне и увидела над собой сводчатый потолок ангара. Над ней нависло лицо Виктории. «Сюзанна, вы меня слышите? С вами всё в порядке?» «Кажется, да. Нет, лежите, не поднимайтесь. Простите. Не шевелитесь, я кого-нибудь позову». «Нет, не надо, прошу. У меня иногда кружится голова из-за давления». Я пью таблетки, но они не всегда помогают. Вы ничем не поможете. Через пару минут полегчает. Тут должен быть врач. Прошу, не уходите. Побудьте со мной. Как она и говорила, вскоре ей полегчало, и она смогла встать. Виктория помогла ей сесть на стул. Рабочие в глубине ангара даже не заметили, что случилось. Сюзанна обрадовалась, что никто не поднял шум. «Спасибо, мне намного лучше». Она не выносила это выражение в глазах женщин моложе себя. Смесь сочувствия и жалости. К ним примешивался и упрёк, будто Сюзанна могла избежать недомогания, если бы заранее позаботилась о своём здоровье. Но рано или поздно Виктория поймёт, что все стареют. А кому-то не везёт и дожить до старости если бы она видела её во время одной из её поездок в Новую Зеландию. Какой она тогда была спортивной, какой неутомимой. Гуляла в любую погоду, ломилась сквозь лес, исследовала нехоженные тропы, спускалась в ущелья и поднималась на горы, шла туда, куда выведет река. От ходьбы мышцы на ногах окрепли. Да, раньше у неё были совсем другие ноги. Эти ноги не подкашивались и не роняли свою обладательницу, как сломанный пляжный стул. Думаю, можно идти. Позвольте вам помочь. Вот так удобно? Да, намного лучше. Спасибо. Заберу вещи. Посадим вас в машину. Я правда нормально себя чувствую. Она храбрилась, изображала из себя бодрую старушенцию, бойца... Крепкий орешек, у которого есть ещё порох в пороховницах. Хотя на самом деле это было не так. В последние годы её подводило не только давление. Впрочем, её это не тревожило. Никто не живёт вечно. Много лет назад она смирилась с гибелью Джулии и её семьи. Ей же отвели куда более продолжительный срок. Дольше, чем детям. Те даже пожить не успели.